Но так как он лишь поэт, она увеличивает свой тариф на 10 су, соглашаться или нет, его дело. Всего 5 франков с пары, Александр не верит своим ушам и очень опасается за качество еды, тем более, что матушка Озере отказалась заранее ознакомить его с обеденным меню, которое без затеи состояло из супа, баранних котлеток, при зале рыбы и соль по-матросски, амара под майонезом, жарковая из двух бекасов и легкого салата из креветок. Ни о сыре, ни о десерте у Александра не упоминается. Была ли матушка Азерет столь же скупа, как король груша, или же просто хорошо усвоила диетические принципы бредья саварена который, предупреждая ожирение, рекомендовал как можно реже употреблять сладкое и продукты брожение. Третий вариант объяснения больше внушает доверие. Александр не любитель пирожных. Чтобы в этом убедиться, достаточно процитировать одно из меню, составленное им позднее для своих 14 гостей в ресторане «Золотой дом». Два супа «Консоме де волай» и «Консоме из черепахи». Одна закуска – лапша по в тесте, две горячие перемены – в лосось-шамбор и говяжье филе по-министерски, два первых блюда – жаворонки с трюфелями и супрем-де-волай, плюс перепелки, куропатки и арталаны с зеленой фасолью, соте с ореховым желе и с гарниром из абрикос. Из напитков к первому были предусмотрены – Сент-Жульен и Мадера, ко второму шато ла Кортон и Клоди-Руа, и к третьему шампанское Клико и Шато-Икем. А на десерт только фрукты. 19 век был во Франции не только веком самой ужасающей нищеты рабочих и развития утопических идей на фоне наглого триумфа буржуазии, то был также век пяти гениев в литературе – Александр, Стендаль, Бальзак, Гюго, Рэмбо и век невиданного обжорства для обеспеченных. В этих условиях Александр и Бальзак достигли габаритов, пропорциональных их гениальности Стендаль и Гюго остались в среднем весе, а Рэмбо всю жизнь – Был страшно худым. Матушке Озере, удивленной тем, что двое молодых людей живут в разных комнатах, Александр процитировал остроту Альфонса Карра. Когда у мужчины и женщины общая спальня, они перестают быть любовниками и становятся самцами-самкой. Кроме этой похвальной заботы не дать большой страсти соприкоснуться с повседневностью, Александр руководствуется и желанием сохранить спокойный ритм творчества. Из двух комнат он выбрал для себя ту, что выходила на поле, а не на море, которая слишком бы отвлекала его. У каждого свои причуды. Иногда выбираешь и то, чего меньше всего хочешь. Во время первого своего отпуска на берегу моря, еще не оплаченного Горелем, который обещал дать ему тысячу франков лишь в обмен на новую пьесу, Александр живет по расписанию мелкого литературного чиновника. Подъем с восходом солнца, работа до 10 завтрак, с 11 до 14 охота в общинных болотистых землях с разрешением мэра Трувиля Гетье. С 14 до 16 снова работа, потом заплыв, не больше часа обед. С 19 до 21 часа совмещение пищеварения и созерцания в прогулках по пляжу. И возобновление работы до 11-12 часов ночи. То есть примерно 8-часовой трудовой день с возможностью сосредоточиться, поразмышлять, Мысленно продолжить творческий процесс во время деды или занятий спортом. Никаких сколько-нибудь значительных происшествий, если не считать увязавшегося за ним однажды в море гигантского касатика,